аист и лиса. Он уже битый час разглядывал черный брусок, неведомым образом оказавшись у него после явления на свет в отреставрированном виде. За суетой забытой, но всплывший при анализе последних событий, а заодно выудивший из недр памяти диалог двух горе-рейдеров, закончивших свой путь по улью играми с оборонительными гранатами. Мозг зацепило, забегали тараканы, подтягивая их в картинку пазлы версий. Но матрешка по порядку складываться не хотела. Он даже близко не мог предположить предназначение предмета. Доскональное визуальное исследование объекта ничего не дало, равно как и тактильное с применением колючерирующего инструмента. Выяснилось, однако, что объект оказался не поддающимся воздействию лезвия ножа, как впрочем и огню зажигалки, и теплопроводность оказалась нулевой. Лис не сомневался, что этот чертов брусок смог бы поставить на уши ребят с большими головами из какого-нибудь физико-химического высшего заведения, а то и вовсе взорвать им мозг своими свойствами. Но для него лично это был абсолютно бесполезный и непонятный предмет. А все, что не поддавалось пониманию, как правило, оказывало вредное воздействие на здоровье в той или иной мере. В этот раз на голову, украшенную весьма приличной шишкой. В том, что именно эта вещица явилась причиной его головной боли, Лис почему-то не сомневался. От созерцания загадки и перегонки мыслей из угла в угол Лиса отвлек легкий стук у входа. Убрав брусок в карман, он направился к двери, за которой обнаружился инвиз. Сказать, что Лис удивился, не сказать ничего. Он никак не мог определить цели визита бывшего коллеги, на ум ничего не приходило. Разве что сцена с торговцами в холле гостиницы могла послужить причиной, но как-то маловероятно. «Знаешь, а ты тут практически знаменитость». Сходу начал Инвиз, проходя в комнату. «Настолько ленивый про тебя не спрашивал». «И вы, разумеется, охотно несли свою версию знаний в массы», — саркастически усмехнулся в ответ Лис. «Только хорошие, мы друзья». Инвис широко улыбнулся, стараясь показать честность сказанного. «Но от этой честности от чего-то фанило фальшью». «Зачем пришел?» Лису хорошо была знакома эта манера. Погладить по головке, а потом тянуть потихоньку все, что нужно. Играть в эти игры больше не хотелось. Да и понимание того, что, когда тебя необъективно хвалят или записывают друзья, говорит лишь, что тебя собираются в очередной раз поиметь, убивало любое желание миндальничать. Ну и характер у тебя. Вроде в одной команде были. И не чужак вроде. А иногда прямо жалеешь, что обратился. Это манера начинать диалог с навешивания ярлычка, с последующей декларацией блага, была до боли знакома и отслеживалась Лисом на автомате. Вообще вся эта нейролингвистическая программная кухня работала только на тех, кто в ней не разбирался. Для тех же, кто имел о ней маломальское представление, все ее манипулятивные приемы были как открытая книга. А Лису в свое время пришлось разобраться. Он только неопределенно пожал плечами, давая понять гостю, что пришел не он, а к нему. Но Инвей играл свою игру, не замечая, что играет он в нее один. «Я же по дружбе пришел. Тут нужно друг за друга держаться. Тактика, где каждый сам за себя, тут совсем не годится». Инвиз сделал паузу, дабы придать значимости сказанному и давая время на размышления. Лис снова пожал плечами. Он бы мог напомнить о том, кто и в какую сторону тянул одеяло, но та легкость, с которой переиначивались факты, говорила о бесполезности такого шага. Говорить нужно с тем, кто готов тебя слушать, иначе это бесполезная трата времени. Инвиз пришел не слушать, и цель у него была своя, и уж точно не та, с которой он начал. Чтобы понять, какая, Лис продолжал прикидываться молчаливой статуей. «Я к чему все это?» Не дождавшись вопроса от собеседника, Инвиз сам решил перейти к сути. «Мы с ребятами держимся вместе, одной командой. Думаем, как обустраиваться, связи наладить, особенно с местным руководством» а для этого его нужно чем-то заинтересовать. Вот мы и подумали, если тобой продать место расположения той базы, где мы тигры с оружием раздобыли, то лояльность к нам повысится, и копейка лишняя в кармане появится. Нарисуй, как до нее от набережной добраться, а остальное мы сами утрясем». Пришлось зажимать рот рукой, изображая задумчивость. Последовать примеру мурашек, рухнув на пол в приступе истерического смеха, не позволило чувству собственного достоинства. Хотя искушение было нешуточным, особенно в свете недавней сцены с торгашами. Задумка бывшего начальника стала понятной. Такой подарок, как база Росгвардейского спецназа, действительно могла принести стабу пользу. Даже несмотря на удаленность и насыщенность местности любителями поживать человеческие косточки. Оружия в много не бывает. Даже тут, на границе с Ближним Западом, с его иногда чудесными подарками, которые были словно компенсацией за неудобных и многочисленных соседей, Каждая известная точка, где можно было разжиться хоть каким-то вооружением, жестко контролировалась стабом. Следовательно, точка, где собрано не або какое оружие, могла принести барыши тому, кто такой подарок преподнесет. Возможно, и не только в спорном эквиваленте. Вот Инвис решил взвалить это тяжкое бремя на себя. Только одна малость мешала. Он не знал точное расположение базы, и не будучи аборигеном загрузившегося кластера, не мог представить даже приблизительную ее локацию. «Упс! И что мне за это будет?» С трудом затолкав веселье в дальний угол, надеясь, что с лица осыпалась еще не вся штукатурка серьезности, спросил Лис. «Все же любой спектакль стоит доигрывать до конца Я могу попросить руководство стаба тебе грамоту выписать!» Засмеялся Инвис, намекая на определенные, почти аналогичные обстоятельства из прошлой реальности. «Зачем мне грамоты?» Лису намек не понравился. «Можешь себе оставить?» — А у меня с памятью что-то. Не заслужил. — Да пошутил я. Инвиз напрягся, начиная понимать, что предыдущий вопрос Лисы не был согласен. Конечно, все поделим по-честному, как уговаривались на острове. Мы же в одном отряде тогда были. Значит, должны делить все добытое на всех, информацию в том числе. Значит, мы тоже должны знать расположение базы. — Это ведь твои правила были. — Шах. Формальный инвиз был прав. И Лису абсолютно не было жалко поделиться информацией. До той локации не только добраться нужно суметь, но еще и выбраться. А с их ресурсом это та еще задачка. Вот только святая уверенность в том, что остальным членам островной команды достанутся лишь крохи, если вообще достанутся, гасило всякое желание вскрывать карты. Но и отказываться от самолично установленных правил ему притило. Потому он накидал на листке бумаги несколько линий и протянул его инвизу. «Что это?» Инвиз недоуменно рассматривал линии на листке. «Путь к базе. Вот остров, вот набережная. Вот это...» — лист ткнул пальцем в линию, обрывающуюся на схематичном изображении перекрестка. «Маршрут. Нас пятнадцать было. Это твоя часть. Одна пятнадцатая и даже немного больше. Остальные сами могут получить свои части». Инвиз, казалось, готов был взорваться, но сдержался, понимая, что это ровным счетом ничего не даст. Он закатил глаза, пытаясь узреть на потолке варианты возможных решений, разумеется, в свою пользу, но их там не оказалось. Даже если каждый из его команды получит свою часть пути, то остается еще четыре части. Последние, которые он получить не сможет. «Не ожидал», — вкратце протянул гость. «Я же говорил, что обращаться к тебе — одно разочарование. Ребята расстроятся, когда узнают о нашем диалоге. Мы ж тебя действительно другом считаем». — Хоть ты и решил обойтись без нас. Снова подгонка обстоятельств под необходимый контекст. Пофиг, что с ног на голову и белое в черное. Главное, ткнуть побольнее в несовершенство да потянуть за ниточку совести. Но ниточка где-то оборвалась. Совесть Лиса дрыхла беспробудным сном, наплевав на все попытки ее разбудить. Он сделал жест, предлагающий визитеру поупражняться в красноречии за пределами его комнаты. — Твои ожидания — это только твои ожидания. «Зря ты так. Если тебе потребуется помощь, всегда можешь ко мне обращаться». Инвис все еще не мог смириться с отказом, разрушившим его планы, и решил использовать соломинку. «Я не приду за помощью к тому, кто не раз отказал, когда она действительно была нужна». Лис все же не выдержал и выводил нам белый свет былое, основательно когда-то разбивший его иллюзорную веру в корпоративный командный дух. «Кто прошлое помянет, тому глаз вон». Расплылся в обезоруживающей улыбке Инвиз, Стало понятно, что он тоже не забыл эти моменты и теперь пытается сгладить негативные послевкусие ситуации. Я хотел, чтобы ты научился сам решать эти вопросы. Твое желание сбылось, я научился. Благодаря тебе я, прежде всего, научился критически относиться к словам и оценивать их истинный смысл через призму действий. Потому что, какими бы красивыми они ни были, на чаше весов они всегда проигрывают поступкам. Честность, искренность, вера в людей перестали существовать как аксиомы и перешли в категорию теорем. «Благодаря тебе!» — сухо подвел итог Лис, закрывая дверь перед носом посетителя. Но на этом, несмотря на отчаянный нытье ушибленной головы, вечер заканчиваться не собирался. Приложили его конкретно, и в попытках избавиться от боли он не заметил, как опустела фляга с живцом. Дежурная бутылка коньяка закончилась еще в кластере, Как раз утром собирался восстановить запасы, но голова настаивала на неотложности мероприятия и до утра ждать совсем не хотела. Под ее заунывное потрескивание пришлось топать на первый этаж. Алкоголь, штука в улей востребованы, и в стабе любое маломальски уважающее себя заведение имело бар со впечатляющим ассортиментным перечнем. Гостиницы исключением не были. В заведении Хамы бар располагался непосредственно в столовой где постояльцы, не обремененные лишними спорами, предпочитали коротать время. По сути, разница между гостиничной столовой и той же забегаловкой тролля была только в разнообразии меню, которое было не в пользу «бери, что дают». В остальном же принципиальных отличий не было. Даже готовый же вес и тот в продаже был. Его, конечно, мало кто покупал, предпочитая готовить свой, безусловно, фирменный. Но, как говорится, если ружье есть, значит, оно должно выстрелить. Сейчас как раз был тот самый случай. Накатил новый приступ боли, заставивший Лиса заскрежетать зубами. Растягивать это удовольствие не хотелось и не моглось. Поэтому, выпив местного живца прямо у стойки и прихватив купленный коньяк, он присел за ближайший столик, переждать приступ. То ли его действительно приголубили так, что впору показываться местным скулапом, то ли пойло, сотворенное в гостинице, оказалось слабоватым. Но, так или иначе, время, отведенное на борьбу зелья с хворью, несколько затянулось. Сицело, занятое созерцанием этой битвы, лис не заметил, как возле стойки появилась Алла Яшина. Девушка тоже пришла пополнить стратегические запасы горючей смеси. Уже собравшись уходить, она вдруг передумала и уселась за стол напротив болящего. Инвиз всем рассказал, какой ты гадкий, мерзкий и противный. Сказал, что ты ни в какую не хочешь делиться местоположением базы. Без предисловий выдал рыжеволосый. Ее цепкий взгляд внимательно изучал сидящего напротив. «Ты, конечно, совсем не подарок, а финансовое положение у нас не как у Ротшильдов. Но, думаю, тут он перегнул. Это же только ваш трофей». Такое вступление в гудящий, словно колокол, в голове порядка мыслям явно не прибавляло. Они, словно пазлы из перемешанных коробок, совершенно отказывались складываться в единое целое. Лис с непонимающим взглядом осмотрел сквозь девушку, сились постичь смысл сказанного. Отчасти это у него получилось, только осталось странное ощущение чего-то скрытого со стороны бывшей коллеги. На уровне подсознания. Когда кто-то от чего-то отказывается, но во взгляде сквозит скрытая надежды в обратном. На это потребовалось неприличная уйма времени. Я как раз подарок, если кто-то чего-то не догоняет. Лис вымученно оскалился, про себя ругая за не собирающуюся пока успокаиваться боль. — Ну, да. После некоторых раздумий согласилась с ним девушка. Даже сильно не углубляясь в суть, было очевидно, что так оно и есть. — Ты столько сделал. Инов сказал, что он даже на коленях тебя упрашивал. — Трендит, как обычно, — прожал плечами Лис. На его лице снова мелькнула вымученная улыбка. — Ты когда-нибудь видела Инвиза на коленях? — Я такое себе даже представить не могу, при всей моей буйной и безудержной фантазии. Ну, не на коленях, конечно. Задумчиво произнесла Рыжеволосая, напуская в голос немного интриги. А вот в очень неудобной позе приходилось. Мне друзья из смежной функции рассказывали, что он вляпался на одном проекте. Они даже уголовку на него возбуждать собирались. Но тогда Таня вмешалась, и для него вроде как все обошлось. Правда, за причинное место они его до сих пор держат. Точнее, держали, пока мы тут не оказались. «Зачем ты мне об этом рассказываешь?» «Действительно не понимаю подоплеки», — спросил Лис. «Не знаю». Алла постаралась передать своему лицу выражение полного безразличия. «Может, потому что не могу понять, с чего вдруг Таня, которая разве что дворнику не рассказала о том, что хочет выпереть инвиза, вдруг за него вступилась. А может, потому что сейчас это уже не имеет никакого значения. Или наоборот, имеет. Сейчас инвиз сроком опять начинают всех зажимать». Ты же знаешь крысиную натуру рока. Что-то где-то у кого-то с жадностью инвиза еще тот коктейль. Наконец до Лиса дошло. Рыжеволосая тщательно перебирала основания для того, чтобы создать базу для одной целевой с ним общности, чтобы создалась иллюзия дружбы против общего и неприятного. Ох уж эти НЛПшники доморощены. Зачем? Ну да, тот взгляд с потаенной надеждой. Только вот если по-честному, по уговору, то база действительно должна быть общим трофеем. Но доверять сделку со стабом Инвизу и Року все равно, что написать себе на лбу «Лох» с зеленкой и заглавными буквами. Хотя Инвиз вряд ли своего приспешника к такому допустит. Дружба у них тоже специфичная. «Могу предложить то, что предложил Инвизу. Каждому нарисую его часть карты». Решил закончить диалог Лис, констатируя факт, что Живец все же начал оправдывать свое название и боль понемногу отступает. «Можете продать их, но, думаю, без наших кусочков цена сделки будет существенно ниже. Или могу продать локацию сам, после того, как вернусь из предстоящего нам квеста». Он поднял ладонь в предостерегающем жесте, между делом отмечая загоравшийся огонек там, где еще секунду назад надежда едва теплилась. «Сейчас не выйдет. Стабу подтверждение нужно будет, и, скорее всего, проводник» а у нас сейчас совсем другие планы. Вот вернусь, и все будет». «А если не вернешься?» Отводя взгляд, несколько поспешно произнесла Алла. Лису стало понятно, что она в курсе ставок на тотализаторе, как и вся команда ДОК. «Если не вернусь, я все сделаю отказ. Я его предупрежу. Если из нас не вернется никто, я оставлю полную карту в своем номере. Заберете, а я с Хамой договорюсь». «Я должна тебе поверить?» Несмотря на высказанные сомнения, в тоне сквозил хорошо слышимый оттенок удовлетворения. «Сможешь назвать хоть один случай, когда я не выполнил обещание?» «Кого-то подвел или подставил?» «Может быть, знаешь того, кто сможет назвать?» Лис вперил вопросительный взгляд прямо в глаза девушки. Он и так знал, что на все вопросы ответ будет отрицательным, другого и быть не могло. В подтверждение этого Алла молча покачала головой. Лис кивнул, устало поднялся и, не прощаясь, пошел искать хозяина заведения. С ним нужно будет обсудить новые условия аренды.